Луиза Лебон, чемпионка по экстремальному сплаву. Умиротворённость этого места пленила меня ещё в прихожей. Запахи дерева и смолы напоминали о лесе, в котором мы гуляли с Фридрихом. Кабинет психолога, которого мне посоветовали, находился в старинном здании, и мне это понравилось. Приёмная была скромной. На этажерке, заставленной комнатными растениями, стояло маленькое радио, и пока я ждала свою очередь, Тихо играла моя любимая песня. Это был знак. Какой, я не знала, но мне нужно было найти хоть что-то положительное в этом утре. Я любила приходить заранее, чтобы немного освоиться в незнакомом месте. Шкаф здесь ломился от книг. Я встала, закрыла глаза и провела пальцем по корешкам, пока не остановилась на одном. Сняла книгу с полки и прочла название. Кто вы? Фабьена? Я вздрогнула. Луиза Лебон была готова меня принять. Я поднялась за ней по лестнице, от наших шагов громко скрипели ступени. Её кабинет был совсем не такой, как я представляла в ожидании встречи. Светлый и уютный, полная противоположность моему настроению. Здравствуйте, меня зовут Луиза. Если вдруг вам станет нехорошо, если вы почувствуете недомогание, сразу дайте мне знать. Наши встречи не должны быть пыткой, и я надеюсь, что смогу помочь вам почувствовать себя лучше. Видите, у меня всегда есть горячий чайник, «Много травяного чая на выбор и кружка для вас». Луиза была высокой блондинкой лет пятидесяти, с настолько проницательным взглядом, что ей не требовалось много знать о вас, чтобы сразу все понять. Волосы были прихвачены золотистой заколкой. Туника в цветочек танцевала вокруг нее при малейшем движении. Казалось, она была одета в свой лучший майский наряд. На ее фоне я выглядела еще более запущенной. Я впервые пришла к психологу и не знала, что делать». Тратить её время зря не хотелось. Я ведь сама решила записаться к ней. Я надеялась, что у неё получится помочь мне превратить слёзы в слова, а потом в воспоминания. Я наткнулась на книгу в вашей библиотеке. Кто вы? Я не знаю. Я больше не понимаю, кто я. Меня душили слёзы. Я пробыла у неё только несколько секунд и уже не знала, что сказать. Жестом я показала, что мне нужно время, чтобы взять себя в руки. Не спешите, Фабьена. У нас целый час впереди. Не торопите себя. Если в первую встречу вам говорить трудно, будем просто смотреть в окно. Снег так сияет, что с каждым годом я всё больше люблю зиму. Я потому и выбрала для работы именно эту комнату. Солнце входит сюда без стука, и мне нравится вслушиваться в шорохи домов в тишине. Не смущайтесь. Молчание тоже может быть благотворной частью пути. Я буду сопровождать вас. Она была идеальна. Мне хотелось попросить её быть со мной днём и ночью. Не успела я провести в её кабинете и нескольких минут, как она уже бросилась в самое сердце закрутившего меня водоворота. Луиза была чемпионкой по экстремальному сплаву по бурным рекам жизни своих пациентов. «Луиза, а защитный шлем у вас есть? Некоторые участки течения особенно опасны». «Я больше ничего не хочу». Она взглянула на меня с грустью. «А чего вы хотели раньше?» «Всего. Я хищно пожирала жизнь, Я любила гулять в горах, часами кататься на велосипеде. Я любила принимать гостей, обниматься, готовить, вязать. Я любила баловать любимых. Мне нравилась моя жизнь. Жить. Вы планируете с этим покончить? Да уж. Луиза была прямолинейной. Конечно, этот вопрос смутил меня, но я понимала, что его следовало задать. Планировала ли я, что изменилось бы, если бы я ответила да? План. Ведь его нужно строить, переделывать. Планы сам может поменять планы. Скажи я вам, да, вы ведь отправите меня куда-нибудь, Луиза. Что там со мной будут делать? Нет, нет, у меня нет плана. Меня посещала эта мысль, но я не думаю, что смогла бы пойти до конца. Я хочу жить как раньше. Вот и всё. Наверное, я смешная и жалкая, да? Я смеялась и плакала одновременно. Тушь превращала слёзы в серые капли, которые я пыталась смахнуть. Я знала, что Луиза Лебон уже переживала когда-то то, о чём я рассказывала. Я видела это по ее глазам. «Нет, вы не смешны и не жалки. И если вам кажется, что вы обуза, знайте, что это не так. Депрессия — это болезнь, которая лечится большой нежностью к себе. Есть ли у вас поддержка?» Я кивнула. А надо было ответить, что наоборот. Я почти ото всех отстранилась, чтобы быть одной. «Отлично. Не беспокойтесь. Со временем к вам вернется удовольствие от того, что вы любили делать раньше». Пока что, даже если это окажется наилучшим решением, не прячьтесь, не отдаляйтесь от других. Те, у кого никогда не было депрессии, скорее всего, вас не поймут, но если попытаются помочь, принимайте помощь. Депрессия любит оставлять вокруг нас выжженную пустыню. Я рада, что сейчас вы здесь, вы совершили важный шаг, придя сюда сегодня. Её слова находили во мне отклик. Мне становилось лучше, когда я слушала, как говорит Луиза. После сеанса я с удивлением обнаружила, что считаю дни до следующей встречи.